Глава двадцать вторая Работа на кадрпхая впервые дала мне реальное представление о том, что такое организованная преступность. До сих пор я был отчаявшимся преступником-одиночкой, боязливый и дилетантский, занимавшимся грабежом ради удовлетворения своего боязливого и дилетантского пристрастия к героину, а затем таким же отчаявшимся изгнанником, зарабатывавшим маленькие комиссионные на случайных сделках –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 Умный человек на моём месте сбежал бы прочь из Бомбея сразу после того, как его выпустили. А я не сбежал. Я не мог. Я хотел узнать, кто упёк меня в тюрьму и почему. Я жаждал отмщения. И проще всего осуществить это можно было, вступив в мафиозную группировку Кадрабхая.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 Я сформулирую его по-другому. Шрам, начинавшийся под левым ухом и широкой бороздой, спускавшейся к углу рта, делал его улыбку кривой и неуверенной. Левой половины лица холоет совсем не мог улыбаться, и когда он пытался это сделать, вторая половина принимала ни то страдальческий, ни то угрожающий вид. Почему мы покупаем у туристов американские доллары, скажем, за 18 рублей, в то время как банки дают только 15 или 16?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 Чёрный рынок возникает там, где жадность сталкивается с ограничениями. Я смотрю, ты здорово подковал с теоретически. Расмеялся я, но был в то же время рад, что он в своём анализе изложил мне суть валютной преступности, не ограничившись рассказом о том, как я буду ею заниматься. Да ну, не так же здорово. Нет, правда. Когда Кадерпхай направил меня к тебе, я думал, ты просто дашь мне всякие таблицы с цифрами, курс обмена валюты и тому подобное, и отошлёшь с этим. Курсам обмена валют мы в скором времени обязательно займёмся, усмехнулся он с чистой американской беспечностью. Я знал, что в юности он учился в Нью-Йорке, и, по словам Кадрабхая, был там вполне счастлив. Отголоски этого счастливого прошлого порой звучали в его долгих закруглённых гласных и других речевых американизмах. Но прежде чем полдотворно заниматься практическими делами, надо немножко подготовиться теоретически.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 Не могли обменять их на дорожные чеки в полном объёме, потому что банк или налоговое управление интересовались источником этих денег. Оставался единственный выход: купить иностранную валюту нелегально. Ежедневно миллионы рупий обменивались на чёрном рынке Бомбея на американские доллары, английские фунты, немецкие марки, швейцарские франки и прочую валюту.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 Его команда, состоявшая из индийских гангстеров и иранских ветеранов войны с Ираком, следила за тем, чтобы нарушения происходили как можно реже и не оставались без наказания. «Ты будешь вместе со мной собирать выручку. Со временем ты познакомишься со всеми звеньями цепи, но я хочу, чтобы ты сосредоточился в первую очередь на наиболее деликатных участках, в пятизвездочных отелях, офисах авиакомпаний, на тех, где работают в галстуках».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 Он замолчал, и было непонятно, то ли он вспоминает что-то, то ли не хочет развивать эту тему. Я ждал. В Нью-Йорке я работал над диссертацией и даже написал ее о неорганизованном рынке в древнем мире. Моя мать занималась исследованиями в этой области до войны 67-го года. Еще в детстве под влиянием ее рассказов у меня пробудился интерес к черным рынкам о Сирии, о Каде и Шумере, к их торговле, системе налогообложения... В связях с окружающими народами Когда я начал писать об этом сам Я заглавил свою работу «Черный Вавилон» Завлекательное название Халет кинул на меня взгляд, проверяя, не смеюсь ли я над ним Я говорю вполне серьезно Поспешил я заверить его Он нравился мне все больше и больше Это очень интересная тема, а заголовок действительно броский Мне кажется, тебе надо было продолжить это исследование Он снова улыбнулся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 Я решил перевести разговор из прошлого в настоящее. Знаешь, мне пришлось соприкоснуться с сектором чёрного рынка, который тебя, возможно, заинтересует. Ты слышал о рынке лекарств, организованном прокажёнными? Конечно. В его тёмных, как орех, глазах проснулся интерес. Он провёл рукой снизу вверх по лицу и по своей по-военному короткой стрижке, в которой проглядывала седина. Слишком много седины для его возраста.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 И хотя они были шокированы и опечалены, увидев мою истощённую фигуру и шрамы на моей коже, они ни разу не спросили меня о тюрьме. Прежде всего, я думаю, они щадили мои чувства, понимая, что я должен стыдиться этого, как стыдились бы они сами на моём месте. Кроме того, про бакер, Джонни Сигар и, может быть, даже Казимоли чувствовали себя вероятно виноватыми передо мной, потому что не искали меня и не смогли помочь.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 Салман Мустан и его друг Санджай. Это были цветущие парни лет 30, любившие борьбу, бокс и потасовки не меньше, чем секс. А сексом они любили совсем пылым своих молодых сердец. Санджай имел внешность кинозвезды и обожал шутки и розыгрыши. Салман был более флегматичен и рассудителен.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 Суще правда, блин. Так, о чём я? Я сегодня что-то очень рассеянный. Это всё из-за лети, совсем уже теряю всякое соображение. Так вот, этот коп с твоим досье хотел проверить, кто ты за птица и велел двум своим помощникам опроспросить о тебе в городе. И все парни, с которыми ты сотрудничал на улицах, отзывались о тебе очень хорошо. Они говорили, что ты никогда никого не обманывал и не подводил, и всегда помогал бедникам, если у тебя заводились деньги. Но эти копы не сказали никому, что я на Артур-роуд. И нет, им просто надо было выяснить о тебе всё, чтобы решить, выдавать тебя австралийским властям или нет. А один из менял сказал копам: "Если вы хотите знать, кто такой Лин, пойдите в Жго под Пати. Он живёт там".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 Но всё равно ни хрена не понял, что это за страна. Возможно. Может быть, ты прав. Ещё бы не прав. Это тебе не Англия и не Австралия с Новой Зеландией, и не ещё какая-нибудь нафиг страна. Это Индия, старик. Это Индия. Это страна, где надо всем в ластоет сердце. Долбаное человеческое сердце. Вот почему они тебя выпустили. Вот почему этот коп отдал тебе твой фальшивый паспорт.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 Да я и без того знал это Мне доказали это прабакер, его мать, Казима Ли, искупление Джозефа Это мне доказывали даже в тюрьме, где Махеш, Мальготра и другие заключенные Помогали мне, когда я умирал от голода, хотя их за это избивали Что у вас тут происходит? Ссора двух влюбленных? Лин не отвечает тебе взаимностью в экран? Поинтересовался Дидье, присаживаясь за наш столик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 а третьим, как ни странно, Абдель-Кадер. Когда я поблагодарил его за спасение, он обнял меня, и глаза его наполнились слезами, оросившими мое плечо. «Что ты будешь?» <связь> «Очень любезно с твоей стороны», промурлыкал Дидье, расплывшись в довольной улыбке. «Думаю, для начала я возьму бутылочку виски с содовой и со свежим лаймом». «Да, пожалуй, это будет неплохим командсмент, не правда ли?» Это новость об Эндире Ганди Очень неожиданно и печально Какая новость? Только что сообщили, что Эндире Ганди убита Правда? Боюсь, что да Вздохнул Дидье -Ди с несвойственным ему траурным видом Пока что это непроверенное сообщение Но думаю, что это правда Это Сикхи Из-за голубой звезды? Да, Алин А... ты откуда знаешь Когда она приказала взять штурмом Золотой храм, где засел Пхиндранвейл, я сразу подумал, что даром ей это не пройдёт. Как это случилось? Парни из KLF бросили бомбу? Нет. Её застрелила её охрана, набранная из сикхов. Её собственная охрана, блин. Викрам разинул рот и застыл в таком виде, о чём-то задумавшись. «Одну минуту, парни! По приемнику на стойке как раз говорят об этом, слышите? Я пойду послушаю!» Он затесался в толпу из 15-20 человек, которые, сгрудившись, слушали сообщение об убийстве. Комментатор, говоривший на хинде, был чуть ли не в истерике. «Мы прекрасно слышали его и за столиком, приемник был включен на полную мощность, но Викрама, по-видимому, потянула к стойке чувство солидарности со своими соотечественниками». Желание прочувствовать сенсационную новость, физически соприкасаясь с ним Давай выпьем Давай, Лен Ответил Дидье, выпитив нижнюю губу и махнул рукой, отгоняя грустные мысли Но это ему не удалось Он повесил голову и уперся отсутствующим взглядом в стол перед собой Нет, просто не верится Индира Ганди убита в голове не укладывается. Просто не могу заставить себя осознать это. Я заказал ему выпивку и задумался подвязгливые прочтения комментатора. Прежде всего, я эгоистически подумал о том, не могут ли отразиться эти события на моей безопасности и не повлияют ли они на обменный курс валюты на чёрном рынке.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 Прибавилось стремление отомстить за нечестивые и кровавые оскорбления их святыни. Других деталей диктор не сообщил, и лишь продолжал сокрушаться по поводу её убийства. Спустя несколько месяцев после операции Голубая звезда, собственные телохранители Индиры застрелили её. Сикхи обвиняли её в деспотизме, но очень многие индийцы поклонялись ей как матери отечества, отождествляя Индиру со всей страной.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 По радио сообщили о стягивании войск в район Дели и в Пенджаб с целью предупреждения волнений. Неспокойная обстановка вполне могла осложнить жизнь человеку, разыскиваемую ему Интерполом, живущему с просроченной визой и работающему на мафию. Сидя рядом с потягивавшим виски Дидье в окружении внимавших радиокомментатору посетителей ресторана, залитого розово-золотистым предвечерним светом,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 Насчет тюрьмы? Уи. Oui. Так. Правда, это не так уж много. Вряд ли это добавит что-нибудь существенное к тому, что ты уже знаешь от своего патрона Абдель Кадера. Любая мелочь имеет значение. Тогда слушай. У меня есть один знакомый, который ежедневно посещает полицейский участок Калабы. Мы разговаривали с ним сегодня утром. И он упомянул иностранца, которого держали там за решеткой несколько месяцев назад. Он сказал, что у этого иностранца было прозвище «Тигриный укус». Не знаю уж, за какие подвиги тебе дали его и кого ты там кусал, это не мое дело. Алло, он сказал мне, что этот тигриный укус был задержан под анноса женщины. Он не сказал, как ее зовут? Нет.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 Однако в данном случае мне кажется, что ему нет разума сочинять, думая, ты действительно стал жертвой какой-то женщины, блин. И не он один, я. Викрам прикончил своё пиво и вытащил одну из длинных тонких сигар, которые курил не столько потому, что испытывал потребность в этом, сколько для того, чтобы добавить последний штрих к своему ковбойскому костюму. Ты же несколько месяцев бегаешь за летица и всё без толку. Заметил Дидье чуть ли не сотворение. В чём дело?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 Слушай, Экран, сказал Дидье, и глаза его лукаво блеснули. Мне кажется, я знаю, что тебе надо сделать. Дидье, дружище, я приму любой совет. Всё так паршиво с Индирой, и вообще, что мне надо использовать любой шанс, пока мы все тут не провалились в тартарары. Тогда, атенсион. Для осуществления этого плана требуется решимость и точный расчёт. Любая аплошность может стоить тебе жизни. А жизни? Да, ошибиться нельзя. Но если этот план удастся, ты завоеешь её сердце навечно. Ты достаточно, как говорится, рисковый парень для этого. И я? Да я самый рисковый коздой в этом Салуниар. Выкладывай свой план. Я воспользуюсь моментом и откланяюсь, друзья, пока вы не углубились в детали. Вмешался я, поднимаюсь. Спасибо за подсказку, Дидье. И хочу дать одну подсказку тебе, Викрам, если ты не против. Прежде чем ты приступишь к осуществлению этого плана, в чем бы он не состоял, перестань называть Летти сочногрудой английской цыпочкой. Всякий раз, когда ты это произносишь, она морщится так, будто ты на ее глазах придушил кролика. Ты серьезно?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 Во всём городе только одно он любил не меньше, чем свой чёрно-жёлтый Fiat. "Парвати". Парвати, парвати, парвати, парвати. Напевал он, когда мы проезжали мимо станции Чёрджгейт в направлении Marine Drive. Музыка этого имени пьянила его. Эх, я слишком люблю её лин. Ведь это, наверное, любовь, да?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 А у Чони тоже слишком большая любовь к Сити, которая сестра моей парвати. Я рад за тебя и за Джони тоже. Он хороший человек, как и ты. О да! Он скликнул про бакер от избытка чувств, ударив несколько раз по клаксону. Мы и замечательный парни, а сегодня вечером у нас трейное свидание с сёстрами. Вот развлечёмся. Как Тройное. У Парвати есть ещё одна сестра? Какая ещё одна? Ну, раз тройное свидание с сёстрами, так их должно быть три. Нет, Лин, две. Абсолютно. Значит, это будет двойное свидание, а не тройное. Ли, Лин, -ли, ты не понимаешь. Парвати и Сита всегда приводят с собой свою маму, Миссис Нандиту Патак, жену Кумара. Девушки сидят всегда только с одной стороны миссис Патак посередине, а мы с Джонни с другой стороны. Получается тройное свидание. Да, развлечения лучше не бывает. Дали, лучше не бывает. Отличное развлечение. Когда мы даём миссис Патак всякую еду и напитки, и она их ест, мы можем глядеть на девушек поверх её головы, а они глядят на нас. И мы им улыбаемся и вовсю подмигиваем. Такая у нас система. И очень большая удача, что у миссис Патак такой цвет души аппетит. Она может есть в кино 3 часа подряд. Так что мы постоянно даем ей еду, а сами смотрим на девушек. Благодарение Богу, что он наградил миссис Потак такой способностью, что ее невозможно наполнить пищей за одно кино. Слушай, затормози-ка. Похоже, какие-то уличные беспорядки. Метрах в трехстах перед нами большая толпа, сотни, тысячи человек высыпала из-за угла на Марин Драйв. Заняв всю ширину проспекта, они двигались в нашу сторону.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 Когда последние демонстранты миновали нас и дорога впереди была свободна, я повернулся к пробакиру и увидел, что лицо его в слезах. Порывшись в карманах, он вытащил небольшую простыню в красно-белую шашечку и вытер глаза. Это очень слишком печальная ситуация, Линбаба. И её больше нет. Что будет с нашей Индией без неё? Я спрашиваю себя этот вопрос и не нахожу ответов.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 Не надо, завопил я, стараясь помешать ему, но я опоздал. Пупок богини изверг струёю ядовитой химической смеси, обрызгавшей мои брюки и рубашку. Ай! Ну вот. Похмыкнулса он, заводя машину и выруливая на проезжую часть. Жизнь продолжается. Мы ведь удачные парни, не прав ли я? Ну ещё бы, проворчал я, высунувшись в окно и ловя открытым ртом свежий воздух.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 Халед Ансари ждал меня в такси, обслуживавшем мафию, расположившись на заднем сиденье и открыв обе дверцы для проветривания. Я приехал без опоздания, и вряд ли он ждал больше 15-20 минут. Однако на асфальте возле дверцы валялось не меньше десятка раздавленных окурков. Он всегда стервеняло давил окурки каблуком, словно разделывался с врагами, которых ненавидел. А ненавидел он многих.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 Крался по выжженной земле на свое первое убийство Это доконает тебя, Халет Ну да, я слишком много курю, и что? Кому надо жить вечно? Я говорю не о куреве, а о том, что грызет тебя, заставляя курить одну сигарету за другой О том, что с тобой делает ненависть ко всему миру Один умный человек сказал мне как-то, что если ты превратил свое сердце в оружие То в конце концов оно обернется против тебя самого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 ещё как могу. Как бы там ни было, я вернулся домой и успел как раз к началу Октябрьской войны, которую израильтяне называют войной Судного дня. Нас разбили, и я уехал в Тунис, где прошёл военную подготовку. Затем я стал сражаться и дошёл до самого Бейрута. Когда израильтяне вторглись в Ливан, мы остановились в лагере Шатила. Там нашли убежище все мои родные и их соседи. Дальше бежать им было некуда. Ты покинул Шатилу вместе с другими боевиками?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 Когда мы ушли, они нарушили свои обещания и послали в лагерь фалангистов, которые убили всех стариков, всех женщин, всех детей. Вся моя семья погибла. Я ушёл и оставил их умирать. А теперь я даже не знаю, где их тела. Они спрятали их, сознавая, что это военное преступление. И ты думаешь, ты думаешь, что я должен был забыть это и простить Лин? С автостоянки, находящейся на холме над Марин Драйв, мы смотрели на море и пляж Чаупати. Люди на пляже отдыхали парами и целыми семействами, играли в дартсы, стреляли в тире по воздушным шарикам, привязанным к мишени. Продавцы мороженого и щербета взывали к отдыхающим из своих пышно разокрашенных беседок как райские птицы, призывающие самцов.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 Это все равно, что я возненавидел бы всех индийцев за то, что несколько человек мучили меня в индийской тюрьме Это совсем не одно и то же Я не говорю, что это одно и то же Я просто хочу объяснить Знаешь, когда они приковали меня на Артур Рот к решетке и сбивали несколько часов подряд То единственное, что я ощущал Это вкус и запах моей крови и удары их дубинок Я знаю об этом, Лин Нет, подожди, дай мне договорить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 Моя ненависть спасла меня, произнёс он спокойным тоном, но с глубоким внутренним волнением. Благодаря закруглённым по-американски гласным в сочетании с арабским предыханием, его речь звучала как что-то среднее между голосами Амара Шарифа и Николаса Кейджа. В другое время, в другом месте и в другой жизни Халед Ансари мог бы читать стихи перед публикой, вызывая у слушателей радость и слёзы.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 Всех моих близких убили, изнасиловали, зарезали, я стал убивать людей Я стрелял в них, перерезал им горло И моя ненависть пережила все это Она стала еще тверже, сильнее И однажды, уже работая на кадеры, имея деньги и власть Я почувствовал, что моя ненависть снова вселяется в меня Теперь она опять у меня внутри, где ей полагается быть И я рад этому Мне это необходимо, Лин, она сильнее меня и храбрее Я поклоняюсь ей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 Это была её личная охрана, она хорошо знала их. После операции Голубая звезда ей советовали убрать сихов из охраны, но она настаивала на том, чтобы оставить их, потому что не верила, что преданные ей гвардия предпримет что-нибудь против неё. Она не осознавала, какую ненависть всколыхнула в душе всех сихов, отдав приказ штурмовать Золотой храм. И вот она приветственно сложила руки, улыбнулась им, вознесла намасте. Один из охранников